Слава двадцать седьмая В тот день, когда мы впервые увидели, что такое война, заночевать в конце концов пришлось там же, где мы провели первую ночь эвакуации. Тот же маленький дворик, та же небольшая пристройка и даже тот же гроб с пожилой женщиной. Только почти все остальные дома в деревушке были уже разрушены. Вот и вся разница. В груду кирпичей и черепицы превратился и трёхкомнатный дом, в котором останавливался Лу Ли Жень и другие чиновники уездной управы. Мы вошли в деревушку под вечер, когда кровавый солнечный диск клонился к закату. Вся улица была усеяна кусками человеческих тел. Двадцать более или менее целых трупов лежали редком, словно связанные невидимой нитью. В воздухе пахло гарью. Несколько деревьев с обуглевшимися ветвями будто расщепило ударом молнии. Из-под ног, тянувшей тележку старшей сестры, брякнув, вылетела продырявленная каска, а я несколько раз споткнулся об устилавшую землю жёлтые медные гильзы. Гильзы были ещё горячие. Резкий запах горелой резины смешался с тошнотворной пороховой вонью. Из груды кирпичей одиноко торчал чёрный орудийный ствол, наставленный в сумеречное небо, где уже холодным светом мерцали звёзды. В деревушке царила тишина. Казалось, идёшь по сказочному подземному царству мёртвых. Число идущих следом за нами беженцев с каждым днём уменьшалось, и в конце концов мы остались одни. Матушка упрямо вела нас обратно, и уже на следующий день, преодолев солончаковую пустошь на северном берегу Дзяолунхэя и переправившись через саму реку, мы должны были вернуться в то место, которое называется домом. Вернуться домой. Домой. Всё вокруг лежало в руинах, и лишь маленькая двухкомнатная пристройка стояла, словно ожидая нас. Мы растащили загромождавший вход обломки, открыли дверь и вошли. И только увидев тот же гропо, осознали, что спустя 10 с лишним дней вернулись туда, где провели первую ночь. Господи, воля твоя, только и сказала матушка. По сравнению с событиями следующего дня, происходившие той ночью кажутся легковесным, как воронье перо. Но его таинственную окраску мне не забыть вовек. Стоит ли рассказывать, как громыхала в ночи артиллерия? Ведь на следующий день громыхала ещё сильнее. Не стану поминать и о крылатых кораблях, которые браздили ночное небо, сверкая разноцветными огнями, потому что наутро всё было видно гораздо лучше. Расскажу лишь про гроб. В те времена, когда в Гауми заправлял Сыма Ку, Мы, сымалян, как сын самого высокопоставленного лица в округе, и я, его самый влиятельный младший дядька, нанесли визит в лавку гробовщика Хуан Тяньфу. Позади лавки размещалось производство, и в то неспокойное время торговля шла необычайно бойко. Под навесом на просторном заднем дворе дюжина столяров воевала с деревом, так что только треск стоял. Круглый год там горел костёр и сушились доски. Пахло смолой, клеем, в ноздри бил дух пилиного дерева и умощений. Какие только мысли не приходили в голову от всех этих ароматов. Большие толстые брёвна распиливали на доски, сушили, придавая нужную форму, обстругивали, усыпая землю завитушками стружек. Сопровождавший нас Хуан Тяньфу любезно рассказывал и показывал Сначала производство, чтобы мы могли пояснить весь процесс, потом продукцию. Тонкие ивовые гробы для бедняков, длинные прямоугольные для девушек умерших до замужества, ящички из горбыля для детей, гробы для зажиточных средняков из досок тополи толщиной 2 цуня. Самые ценные, самые тяжелые, самые крепкие гробы, обитые внутри желтым бархатом, делали из четырех огромных стволов кипариса, и назывались они «сы-ду-гуань», четырехосновные. Как раз в таком «сы-ду-гуане» похоронили третью сестру, птицу-оборотня. Это было гигантское сооружение ярко-красного цвета с высоким изголовьем, подобным носу корабля, рассекающего бурные волны. Исходя из своих обширных знаний о гробах, я определил, что гроб этой старухи двухцуниевый, из тополя, и, вероятно, это продукция лавки почтенного Хуана. У мастеров гробовщиков крышка гроба зовётся Цайтянь небесная твердь. Место ее соединения с самим гробом должно быть подогнано впритык, чтобы даже иголка не прошла. Мастерство кузнеца в закалке, а умение столяра в подгонке. Старухин гроб, видать, сколотил под мастерье. Щель между крышкой и гробом зияла такая, что не только иголка, крыса могла пролезть. Лежит ли там еще старуха, что забралась туда по собственному почину? При вспышках далёких орудийных выстрелов все невольно обращали взоры на эту щель, со страхом не случится ли какое чудо, но и одновременно с надеждой, что это чудо явит себя. Чем больше стараешься не думать о всех этих рассказах про мертвецов, встающих из могил, чтобы стать непрекаенными духами, тем ярче они высвечиваются в хранилищах памяти. Ни одна мелочь не ускользает. «Спите давайте», — велела матушка. «Нечего о всякой ерунде думать. Вообще ни о чём думать не надо». Она будто угадала мои мысли. «Ваша мать прожила полжизни и вынесла вот какую истину», — проговорила она, кладя винтовку на цайтянь. «Как бы ни было хорошо в раю, дома, в наших трёх паршивых комнатушках, всё лучше. А кого боятся непрекаянные духи, так это людей честных». «Спите, дети. Завтра вечером в это время будем уже спать дома на нашем кане». Я лежал в темноте с широко открытыми глазами. Сон не шёл. Матушка, обняв Лу Шен-Ли, лежавшую у стенки, неровно похрапывала, и храп её перемежался с болезненными стонами. Восьмая сестрёнка и во сне держалась за матушкину одежду, поскрипывая зубами, будто мышь, грызущая дно ящика. Старшая сестра улеглась на куче соломы, подложив под голову пару кирпичей. Ша Цао Хуа и братья немые уткнулись головами ей в подмышке, как котята. Я лежал вплотную к шее козы и слышал, как у неё в горле что-то перекатывается. Через несколько больших дыр в дверях пристройки врывался необычайно тёплый для этого времени года ветерок. Из развалин пахло только что вынутыми из печи кирпичами. Там в свете звёзд двигалось что-то большое и чёрное, с хрустом наступая на обломки. Будить матушку я не решался, она устала до нельзя. Старшую сестру тоже звать не хотелось, она вымоталась окончательно. Оставалось лишь разбудить козу, дёрнув её за бороду, в надежде, что она придаст мне смелости. Но коза лишь приоткрыла один глаз и тут же закрыла его снова. Громадина продолжала с громким пыхтением топтаться среди развалин. Над деревушкой разнёсся какой-то странный звук: плач не плач, смех не смех. Потом послышался беспорядочный топот, скрежет металла, свист плеті, шипение раскалённого тавра, выжигающего клеймо. Звуки сопровождались запахами: потные ноги, пыль, ржавчина, свежая кровь и обгоревшая плоть. На крышку гроба запрыгнула мышь с красными глазками, и словно зарник мальчишка побежала вдоль изгиба винтового приклада. Когда промелькнул мышиный хвостик, ужасы и начелись. Из гроба послышались еле различимые звуки. Будто мервшая старуха разглаживала иссохшими руками цветастый край своего погребального одеяния. Потом послышались протяжные вздохи и бормотание, как во сне. Задушили меня. Чтоб вас задушили. Раздался стук, в крышку гроба колотили кулаками и ногами. Удары тяжёлые, громкие, но матушка ничего не слышала и продолжала похрапывать до да постоя. Старшая сестра тоже ничего не слышала, она спала беззвучно и лежала не шевелясь, как чёрное бревно. Дети чмокали во сне губами, будто жуя что-то вкусное. Я хотел потянуть за бороду козу, но руки онемели, и как я ни старался, шевельнуть ими не мог. Хотелось закричать, но и на горле будто сомкнулись чьи-то пальцы. Оставалось лишь по холодеф от ужаса слушать, как ворочается в гробу мертвец. И тут крышка гроба стала медленно со скрипом подниматься. Державшие её руки отсвечивали зелёным. Они торчали из широких рукавов, чёрные, твёрдые, как железяки. Крышка поднималась всё выше. Покойница тоже потихоньку поднимала голову, потом вдруг рывком села. Крышка соскользнула на узкий конец гроба, встав под углом к нему, как громадная мышеловка. Покойница сидела в гробу, её лицо тоже светилось зелёным. Но это была отнюдь не изборождённая морщинами вроде грецкого ореха лицо старухи. Олег очень даже молодой женщины, такой как прыгнувшая с утёса и погибшая третья сестра, птица-оборотень. Одежда этой женщины, как будто из бесчисленных чешуек, вроде рыбьих, или это были перья, отливало серебром. От них струился холод, и они позвякивали. Посидев немного, как будто передохнув, Она перелась руками о края гроба и стала неспешно подниматься. В сиянии, исходившем от её одеяния, я смог разглядеть, что изящные голени сплёс в шрамах, точь-в-точь точь, как у стоящих из гроба женщин-призраков, потому что все они мастерицы бегать, а без точёных крепких ножек много не набегаешь. 10 пальцев с длинными как когти ногтями. Так про них и рассказывают. страшны, свер вепре обличье, а зубы, сверкающие как молнии и острые как шило. Поднявшись на ноги, она нагнулась, рассматривая спящих одного за другим, словно желая определить, кто из них близкий, а кто враги. Остановившись на лице матушки, её глаза округлились как виноградины, и зрачки забегали. Потом она подошла ко мне. Я зажмурился. От диковинного дияния пахло, не разберёшь, приятный это запах или нет, чем-то кисловатым, но одновременно сладким. Похоже, пахнет раздавленное виноградное лоза. Из рта у неё потянулась зябкой сыростью, и я почувствовал, что всё тело стынет, и в нём, как в замороженной рыбине, скоро не останется ни капли тепла. Она провела по мне пальцами с головы до ног и обратно, и коснувшиеся моей кожи острые ногти вызвали ощущение, которое невозможно описать. Потом она, ясное дело, разорвёт мне грудь, вырвет сердце, затем печень и умнёт её как сочную грушу. Возможно, прокусит и артерию на шее. Прильнёт к ней, как пиявка, высусит всю кровь, и от меня останется лишь высохшее, похожее на картона болочко, которое можно будет поджечь, чиркнув спичкой. Дожидать смерти я не стал. Вскочил, руки и ноги обрели свободу, всё тело налилось силой. Отталкиваю женщину-призрака, бью её кулаком в нос. Слышно, даже как ломается хрящ, и этого не забыть никогда. Метнувшись к двери, выбегаю на улицу и наступаю на покойников, встрым глаз несусь вперёд. Она с проклятиями бросается в погоню, когтями своими то и дело цепляя мне плечи и спину. Не оборачиваясь, а вдруг возьмёт и вопьётся в горло: "Бежать, только бежать, быстрее, быстрее!" Ноги уже почти не касаются земли, встречный ветер мешает дышать. То вой, гляди, задохнёшься! В лицо больно бьют песчинки. Но она все царапает меня своими когтями. И тут я вспоминаю хитрость, с помощью которой мальчик в сказке победил восставшего из гроба покойника. Он побежал прямо в сторону дерева, а потом резко повернул. А покойники-то свернуть не могут. Я устремляюсь к огромному жужубу. В свете месяца он стоит этаким великаном с косматой вечно зеленой головой. чуть не врезавшись в него, резко отклоняюсь в сторону и вижу, как покойница обхватывает дерево, и её ногти впиваются в крепкий как сталь ствол. Возвращаюсь обратно совершенно обессиленной. Ноги вымокли от крови, её потоки залили улицу. В развалинах ползают большูщие как поросята пауки-кровососы. Они еле тащат свои тяжелевшие брюшки, из которых тянутся толстые, липкие, розово-красные паутинные нити, и там, где они проползают, уже не пройти. Но идти надо. Эта резиновая паутина липнет к подошвам, растягивается, обматывается вокруг щиколоток, шагу не давая сделать, и ноги становятся похожими на две огромные коробочки хлопка. Светает, и я спешу рассказать матушке о том, что было ночью, но она мечется, словно не замечая меня. Торопливо грузит на тележку детей и вещи, винтовку тоже, конечно, не забывает. Ищу взглядом пауков, но не вижу ни одного. Знаю, знаю. Под обломки собрались, там их и найдёшь, если разбросать куски кирпичей и замшелую черепицу. На ней осталась красноватая паутина. Её переплетение очень красиво смотрится под зимним солнцем. Подобрав коровью кость, наматываю на неё паутину. Она слипается, превращаясь в прозрачный пружинящий ком. Таща его за собой, выхожу за деревню. Кажется, что дорога за спиной устлана розовым шёлком. На дороге вдруг появляется множество людей, большинство в военной форме. Даже те, кто не в форме, а поясаны кожаными ремнями, сзади висят гранаты с деревянными ручками. Вокруг валяются позеленевшие гильзы. В придорожной канаве лежит мёртвая лошадь с развороченным брюхом. Громоздятся ящики из-под снарядов. Матушка вдруг хватает с тележки винтовку и швыряет в затянутую белым литком канаву. На нас испуганно смотрит носильщик. На шесте у него два тяжёлых деревянных ящика. Он ставит ношу на землю, спускается в канаву и вытаскивает винтовку. В этот момент я вижу тот самый, одиноко стоящий жужуб. Жужуб на месте, а покойницы? Нет. Кара кое-где разодрана, тут она свои острые когти и вытаскивала. Вполне возможно, ушла в колючие кусты, чтобы скитаться непрекаянным духом. Вряд ли её отнесли обратно в дом. За деревней трупы валяются на каждом шагу. На подходе к Ван Ця Цю дохнуло волной горячего воздуха, как из стали плавильной печи. Над деревушкой, окутанной туманом, клубился дым. Деревья на околице покрыл густой слой сажи. Налетающие непонятно откуда тучи мух облепили внутренности дохлых лошадей и лица мертвецов. От греха подальше матушка повела нас в обход, по тропе, совершенно разбитой колесами. Нам с тележкой пришлось нелегко. Матушка сняла со оглобли маслёнку и макая в неё гусиное перо, смазала ось и ступицы колёс. Руки у неё распухли и напоминали пирожки из гооляна. Пойдём-ка вон в ту рощицу, передохнём, предложила она, закончив со смазкой. Лучше ли, братине мы? Эти трое пассажиров за столько дней привыкли сидеть молча. Они понимали, что высидать в тележке последнее дело, не то что шагать самим и никого не утруждать, поэтому им стыдно было даже пикнуть. Смазанные колёса бодро поскрипывали, как бы доказывая, что могут выдержать ещё долгий путь. На обочине высохшие стебли галяны сплелись в живую изгородь. Кое где где чёрные метёлки ещё торчали, а где-то уже поникли. Добравшись до рощицы, мы наткнулись на замаскированную артиллерийскую позицию. Орудия стояли, подняв толстые стволы, но просто старые черепахи, вытянувшие шеи. Они были замаскированы ветками, а большие резиновые колёса врыты глубоко в землю. Позади штабелями составленные деревянные ящики Некоторые были вскрыты, и в них виднелись аккуратно уложенные желтоватые снаряды, на вид очень хрупкие. Кое-кто из орудийных расчётов с сосновыми ветками на шапках тоже для маскировки устроился на корточках под деревьями, подтягивая воду из малированных кружек, а кое-кто просто стоял. На костре в большом котле с приваренными ручками булькала конина. Как я догадался, что это конина, Да просто из котла торчала конская нога с подкованным копытом, вся в густой шерсти. Длинная шерсть свисала, как борода у козы, а подкова в форме полумесяца блестела на солнце. Повар подложил в костёр сосновую ветку, дым пошёл столбом, вода в котле забурлила, и несчастная лошадиная нога начала беспрестанно подрагивать. Подбежавший мужчина, по виду офицер, вежливо предложил нам повернуть назад. Матушка холодно отказалась. Будешь настаивать, служивый? Мы, конечно, уйдём, но нам придётся крюк дать. Вы что, смерти не боитесь? поразился тот. Ведь вас может разнести в клочья. Наш снаряды тяжеллены, огромные сосны и те на щепке раскалывают. Мы сюда-то добрались не потому, что боимся смерти, а потому что смерть нас боится, заявила матушка. Офицер отошёл в сторону. А что я, собственно, вас держу? Вот уж любитель во всё носовать. Ладно, идите. Дальше мы брели уже по краю белой солнщаковой пустыши. А каемлявшие её со всех сторон дюны были усыпаны солдатами, как саранчой. Их было столько, что даже казалось, песок изменил цвет под стать их форме. Между дюнами, вздымая клубы пыли, носились маленькие, похожие на кролика флашатки. Сотни дымков от костров поднимались вверх и, достигнув ярко освещённого солнцем пространства, рассыпались на клочки, неспешно сливаясь в пелену. Растилавшуюся впереди серебристую, как море пустошь, можно было видеть лишь на расстоянии полёта стрелы. Всматриваться вдаль не позволял слепящий свет. Выбора у нас не было, мы могли лишь следовать за матушкой, точнее, за лайди. На всём протяжении этого врезавшегося мне в память похода она тащила за собой тележку, как безропотный трудяга мол. Она и пальнуть из тяжеленной винтовки могла, защищая место нашего ночлега. Лайди стала мне ближе. Я проникся к ней уважением. И хотя в прошлом она строила из себя дурочку, из её героя к романтической арии этой высокой ноты не выкинешь. Мы продвигались по пустоши всё дальше, и месить грязь разбитой дороги становилось даже труднее, чем идти по бездорожью. Поэтому мы свернули на сылёнчики, которые из-за клочков ещё не растаявшего снега смотрелись как лысина на запаршивевшей голове. Редкие кустики сухой травы напоминали остатки волос. Казалось, это всюду грозит опасность, но в ясном небе раздавались трели жаворонка, а стайка бурых, как пожухлая трава кроликов, выстроившись полукругом в боевом порядке и пронзительно вереща, нападала на старого седого лиса. Должно быть, они изрядно от него натерпелись, раз сейчас так смело шли в атаку. Позади кроликов дикие козы с точенными мордами постоянно перебегали с места на место. И было непонятно, то ли они на стороне кроликов в этой схватке, то ли просто глазеют на происходящее. В траве блеснул какой-то предмет. Ша Цзао Хуа подняла его и передала мне. Это была консервная банка, а в ней несколько золотистых рыбок, залитых маслом. Я вернул банку Шат-Зао Хуа. Она вытащила одну рыбёшку и протянула матушке, та отказалась. «Не буду, сама ешь». Шат-Зао Хуа слопала рыбку, вытянув мордочку, как кошка. Из корзины смычанием протянул грязную ручонку старшей немой, тоже сделал и младшей. Шат-Зао Хуа сначала глянула на матушку, словно спрашивая разрешения, но взгляд матушки был устремлён вдаль. Шат-Зао Хуа дала братьям по рыбке, и банка опустела. Осталось лишь несколько отвалившихся кусочков и немного жёлтого масла. Высунув длинный язык, она вылизала банку дочиста. «Отдохнём, пожалуй», — произнесла матушка. «Ещё немного, и церковь будет видна». Маули легли на землю и уставились в небо. Матушка со старшей сестрой скинули обувку и положили на оглобли и на передок тележки, вытряхнув из уголков щелочную пыль. Их голые пятки напоминали гнилые бататы. Над самой землёй вдруг порскнули испуганные птицы. Коршину заметили что ли? Нет, это не Коршин. Это была пара летающих кораблей с крыльями одно над другим. Жужжа, как тысячи работающих прялок, они приближались с юго-востока. Сперва летели медленно и на большой высоте, но оказавшись у нас над головой, быстро снизились и увеличили скорость. Они тупо мчались вперёд, как телята, у которых выросли крылья. Пропеллеры бешено вращались и гудели, будто рой пчёл над головой коровы. Один прошёл почти над оглоблями нашей тележки. и лётчик в защитных очках как-то странно усмехнулся за стеклом кабины, будто старый приятель, которого знаешь много лет. Лицо показалось знакомым, но рассмотреть его я не успел, потому что видение это мелькнуло подобно вспышке молнии. Поднялся вихрь белой пыли, и на нас, словно град пуль, посыпались стебли травы, песчинки и кроличьи горошины. Взлетело в воздух вырванный из рук шат за ухо абанка, выплюнув забившуюся в рот пыль, я испуганно вскочил. Другой воздушный корабль налетел вслед за первым с ещё большей свирепостью. Из-под брюха вырвались два длинных язычка огня, вокруг зацокали пули, вырывая куски земли, волоча за собой три полоски дыма, он качнул крыльями и ушёл в сторону дюн. тявкая по собачьей, из-под крыльев продолжали вылетать язычки пламени, и песок дюн то тут, то там поднимался облачком жёлтой пыли. Корабли кувыркались в воздухе, как ласточки над водой, то стремительно ныряя вниз, то резко взмывая вверх. Стёкла кабины отбрасывали на солнце серебристые отблески, а металл крыльев отливал синевой. Среди облаков пыли прыгали и кричали всполошившиеся солдаты в хаке небо окрасилось жёлтыми язычками ураганного рудинового огня который вместе с винтовочными выстрелами сливался в оглушающий гул покачивая крыльями как большие испуганные птицы воздушные корабли разделили пространство и их моторы продолжали свою безумную песню И вдруг один летающий корабль словно завис в воздухе. Из брюха у него потянулся густой шлейф чёрного дыма. Корабль тащился, захлёбываясь и раскачиваясь, потом завертелся винтом и рухнул на пустошь, подняв тупым, как лемех носом, целую тучу пыли. Крылья задрожали, но ненадолго. В следующий миг из брюха вырвался огромный огненный шар и раздался оглушительный взрыв. от которого вздрогнули все кролики в округе. Другой корабль сделал в воздухе круг, словно оплакивая товарища, и улетел. Только тут мы заметили, что у старшего немо восталась лишь полголовы, а в животе у младшего зияет дыра величиной с кулак. Он был ещё жив, и зрачки его были направлены в нашу сторону. Матушка схватила горсть земли, намереваясь заткнуть эту дыру, из которой уже текла зеленоватая жидкость и вываливались, пошипывая как угри, серовато-белые кишки. Горсть за горстью сыпала она на землю в эту дыру, но напрасно. Внутренности младшего немовы уже заполнили полкорзины. Мая оказался взбрыкнула передними ногами, издав несколько странных звуков. В брюхе у неё сжалось в конвульсии, спина выгнулась, и изо рта выскочил ком травы. Опустив измазnées в крови земле руки, матушка застыла, уставившись на кишки. Губы дрогнули, рот вдруг широко раскрылся, и оттуда вылетел алый сгусток крови. Матушка разрыдалась. Из-за маскированных в рощице орудий в сторону нашей деревни один за другим полетели чёрные как вороньё снаряды. От сине-голубых цветов неба над рощицей стало лиловым, солнце потускнело. После первого залпа по пустоши прокатились громовые раскаты, а после приглушённых, как звуки треснувшего гонга разрывов, один за другим над деревней стали подниматься белые дымки. С противоположного берега Цяолунхе в ответ заговорили ещё более мощные орудия. Часть снарядов угодила в рощицу, другие разорвались на пустоши. Что тут началось? Снаряды летали туда-сюда, словно навещающие друг друга родственники, и горячий воздух волнами накрывал пустошь. Рощица вскоре уже горела, а орудия в ней замолчали. Со стороны деревни пушки полили беспрерывно, а снаряды с каждым разом ложились всё дальше. В небе над дюнами вдруг разлилось синее зарево, и в сторону деревни снаряды полетели один за другим. Жалпы этих орудий превосходили залпы батарей в рощнице и по чистоте, и по разрушительной силе. Снаряды первой батареи замаскированной в рощнице я назвал вороньём. А те, что вылетали из орудий за дюнами, можно было сравнить с аккуратненькими чёрными поросятами, которые с громким хрюканьем, трутя хвостиками, устремлялись на маленьких коротких ножках в сторону нашей деревни. Достигнув цели, они превращались в огромных чёрных пантер, тигров и диких кабанов со скалиными клыками и рвали на куски всё, что попадалось на их пути. Во время артиллерийской канонады снова появились воздушные корабли, на этот раз целая дюжина. Летели они парами, крыло к крылу, на большой высоте, и сбрасывали вниз яйца, от которых на пустыше осталось множество балчущих воронок. Что было потом, спросите вы. Потом со стороны деревни, переваливаясь с боку на бок, показалась целая свора танков. Тогда я ещё не знал, что они так называются. Эти со скрежетом катящиеся чудовища с длинными шеями. За ними, пригнувшись перебежками, следовали солдаты в стальных касках. Они бабахали и бабахали из винтовок, не целялись, как попало. Мы метнулись в воронку от снаряда. Кто растянулся на земле, кто просто сел. Лица у всех были спокойные, словно мы не ведали страха. Под днищем танков быстро крутились, догоняя друг друга колесики, и стальные гусеницы, по которым они катились, с грохотом несли их вперед. Им были нипочем, канавы и пригорки, они легко переваливали через них. Танки мчались с бешеной скоростью, при этом они кашляли, чихали и харкали. В общем, вели себя как заблагорассудится, ни с чем не считались. Харкнув, они плевались огненными шарами — выплюнет такой шар, и длинная шея вжимается в откате. Такому, пройдись он по канаве или окопу на пустыше. Ничего не стоит сравнять их с землёй и похоронить под ней маленьких человечков в форме хаки. Землю, где они проезжали, танки вспахивали будто плогом, ничего не оставляли за собой. Наконец они подкатили к дюнам, и тут же зацокали тучи пыль. Но танком эти пули были нипочём. А вот солдат, бежавших за ними, полегло немало. Прямо перед танками появились человечки с горящими связками галяновой соломы в руках. Они бросали их под брюхо стальных чудовищ, и над танками тут же взмывали языки пламени. А другие человечки сами подкатывались под танки. прогрохотали взрывы. Несколько танков было уничтожено, другие повреждены. Из-задён резиновыми мешариками выкатывались группы солдат и смешивались с наступавшими в стальных касках. В этой свалке под оглушительный рёв и пронзительный вопли в ход шли и кулаки, и ноги. Солдаты вцеплялись друг другу в горло, хватали между ног, за уши, впивались в пальцы, выдавливали глаза. Обогрелись кровью штыки и ножи. Все средства были хороши в этой войне. Солдатик у коротышки не совладать с верзилой противником, и он обращается к нему, незаметно набрав горст песку. «А ведь мы с тобой, брат, дальние родственники. Жена моего старшего двоюродного брата — твоя младшая сестренка. Ты уж меня прикладом-то не надо, а!» «Так и быть, пощажу». — отвечает Верзила. — Меня как-то раз в вашей семье вином подчивали. Жестяные кувшины для вина у вас — славная работа. Ну, те, что кувшинами с уточками-мандаринками прозываются. Тем временем малышок рукой махнул и песку ему в лицо. Раз! Глаза-то и засыпал, а сам подкрался сзади, как тать, да и гранаты ему по башке. Голова и развалилась, как арбуз. Столько всего происходило вокруг в тот день, что из десяти у парами глаз не угледИшь и десятком ртов не расскажешь. Солдаты в касках шли в атаку волна за волной, но хоть и полегло их немало, прорваться им так и не удалось. Тут в ход пошли огнемёты, песок под струями огня плавился и превращался в стекло. Снова прилетели воздушные корабли, На этот раз они сбросили большие блины, пирожки с мясом, а ещё разноцветные банкноты. К вечеру обе стороны вымотались окончательно, и установилось некое затишье. Но вскоре бой возобновился с новой силой. Всё вокруг залило багровое зарево, а промёрзшая земля, усыпанная тушками запуганных до смерти диких кроликов, начала оттаивать. Ржаный пушечный канон надо не смолкало ни на минуту. В небо беспрерывно взмывали ракеты, освещая его так ярко, что было больно смотреть. На рассвете солдаты в касках группами и по одному стали поднимать руки и сдаваться. Утром, в первый день нового 1948 года, Наша семья из пяти человек и моя коза осторожно перешли по льду Дзяо Лунхэ и вскарабкались на дамбу. Мы с Ша Цзао Хуа помогли старшей сестре затащить тележку. Стоя там и глядя на искромственные снарядами лёд, наплещущую в огромных пробоинах воду, мы благодарили судьбу за то, что никто из нас не провалился. Солнце уже осветило поле боя к северу от реки. Над ними ещё висел пороховой дым, раздавались крики и радостные вопли. То и дело вспыхивывшая перестрелка доказывала, что на пустоши ещё кипит жизнь. Повсюду, как ядовитые грибы, валялись каски. Я вспомнил про братьев-немых. Матушка положила обоих в воронки от снаряды и даже землёй не присыпала. А глядевшись, мы обнаружили, что деревня наша отнюдь не превратилась в груду развалин. Чудо да и только. Церковь на месте, мельница тоже. А вот открытая черепицу усадьбы Сымаку осталась лишь половина. Наш дом с пристройками тоже устоял. Правда, один шальной снаряд пробил в крыше здоровенную дыру. Мы вошли во двор, поглядывая друг на друга словно чужие, а потом обнялись и разревелись, матушка первая. Наше рыдание неожиданно прервал плач драгоценного сыма Ляна. Подняв голову, мы увидели, что он сидит на абрикосовом дереве, свернувшись, как енот, и укрывшись собачьей шкурой. Матушка протянула к нему руки, он спрыгнул с дерева и струйкой черного дыма скользнул в ее объятия.